В самом начале, 15 миллиардов лет назад, Вселенная представляла собой лишённое структуры космическое яйцо, которое взорвалось с высвобождением огромного количества энергии. Но последуют и оговорки. Возможно, космическое яйцо действительно было лишено структуры, Но, тем не менее, оно представляло собой явно упорядоченное образование. А его взрыв – это резкий сдвиг в сторону беспорядка. С тех пор количество беспорядка, энтропия во Вселенной только возрастает. Наряду с тем, что большой взрыв и расширение Вселенной олицетворяют мощный сдвиг в сторону беспорядка, Существует возможность и локальных сдвигов в сторону упорядочения. Именно этим объясняется возникновение галактик, а внутри них отдельных звезд, включая наше Солнце. Вместе с Солнцем может образоваться планета Земля, а на этой планете возрастание сложности организации вещества – И дальнейшее ее упорядочение может привести к зарождению жизни и дальнейшей эволюции живой материи. Тем не менее, в целом Вселенная эволюционирует от порядка к беспорядку, от состояния с низкой энтропией к состоянию с высокой энтропией. Вполне возможно, что в финале своей истории Вселенная достигнет состояния максимальной энтропии или полного хаоса. Короче, Вселенная движется от космоса к хаосу, от порядка к беспорядку, то есть в направлении обратном тому, которое предполагали различные мифологические варианты сотворения мира, включая библейский. Но и само существование космического яйца является собой Некую аномалию. Если магистральный путь развития Вселенной это движение от порядка к беспорядку, каким же образом возник изначальный порядок, который, как мы считаем, существовал в космическом яйце? Откуда бы ему взяться? Трудно избежать соблазна обратиться за ответом к библейскому варианту сотворения мира. Дух Божий насясь над бездной хаосом, спрессовал все вещество Вселенной в одно предельно плотное космическое яйцо — космос. Далее предоставил ему возможность взорваться с выделением огромного количества энергии, добудет свет, охладиться до состояния материи, образовать знакомую нам Вселенную а затем погнал эту Вселенную под уклон в соответствии с законами природы, по-видимому, также заданными Богом, навстречу новому хаосу. Увы, наука не располагает свидетельствами на сей счет, так же, как не существует научных свидетельств в пользу иных объяснений существования космического яйца. Когда мы изучаем отдаленные галактики, мы в сущности изучаем давнее прошлое, поскольку свет от этих галактик шел до нас миллиарды лет. Тем не менее, даже самые далекие объекты, которые мы смогли обнаружить, родились уже после Большого Взрыва, и, видимо, у нас нет никакой возможности заглянуть во времена, предшествовавшие ему. И все же, вероятно, науки по силам одолеть этот барьер, который только на первый взгляд абсолютная преграда на пути знания. Например, очень может быть, что расширение Вселенной когда-нибудь прекратится. Она расширяется, преодолевая противодействие своего собственного гравитационного поля, которое неуклонно скрадывает скорость расширения. Возможно, в конце концов дело дойдет до полной остановки, а затем Вселенная сделает плавный переход и начнет сокращаться.